Никогда. Было еще темно, когда Джекоб приказал им трогаться в путь. Даже лиса не смогла уговорить его отдохнуть еще хоть немного, и в глубине души Клара призналась себе, что рада поскорее убраться от всех этих спящих мертвецов. Какая ясная ночь! Замшевая чернота неба, усеянная блестками звезд. Холмы и деревья с силуэтами из черной бумаги, а рядом с ней вил только по видимости близко, такой родной и такой чужой. Она взглянула на вилла, глаза их встретились, и он ей улыбнулся. Но это лишь тень той улыбки, которую она помнит. А ведь раньше как просто было выманить у него улыбку! Он так легко дарил любовь, и как легко было отвечать ему взаимностью. Ничего легче на свете не было. Она не хочет его потерять. Но чуждый мир вокруг неё нашептывало одно: «Он мой». И они проникают в этот мир все глубже, до самого сердца, как будто освободить вилла можно только так. «Отпусти его!» Как же хочется выкрикнуть эти слова прямо в лицо этому жуткому темному миру, что прячется за зеркалом. «Отпусти его!» Но нет. Это она сама уже чувствует на себе его темное щупальца. «Что тебе здесь надо?» — нашептывает ей черная, чужая, непроглядная ночь. Какую прикажешь подарить тебе шкурку, меховую шубу или каменный панцирь? Нет, — ответила она шепотом, — я найду твое сердце, и ты вернешь мне вилла. Но в глубине души она чувствовала совсем другое, будто и вправду на ней уже растет новая кожа, такая мягкая слишком мягкая, и что до ее сердца вот-вот доберутся темные щупальца ночи. Как же ей страшно!